Они не сводили глаз с экрана, демонстрировавшего новости об упорном наступлении в войск лагеря Инь. Зазвонил смартфон, и Давид увидел лицо полковника Натальи Овец. — На этот раз мы, похоже, проиграли. Операция «Фортитюд» провалилась. — Какая еще операция? — Давид включил громкую связь. Я убедила одного из наших агентов, что микролюди вступили в нашу коалицию и теперь будут поставлять нам высокотехнологичные системы вооружений. Затем устроила так, чтобы этот агент был отправлен выполнять опасную миссию и попал в руки врага. Замысел состоял в том, чтобы он заговорил. Его признания должны были выглядеть в высшей степени убедительно, потому что он и сам был убежден в истинности того, что говорит. Это называется использовать человека в темную. По правде говоря, задумывая все это, я черпала вдохновение в аналогичной операции по дезинформации врага времен Второй мировой войны. Она тоже называлась «fortitude», что в переводе с английского означает «стойкость». Тогда по замыслу Черчилля некоторых агентов посвятили в план формирования крупных войсковых соединений на севере, в районе Эдинбурга, и на юге, в районе Падекале. -э и уловка сработала? еще бы! Агентов схватили и выбили из них признание. Это случилось в декабре 1943 года. Все полученные от них сведения говорили о высадке десанта в районе де кале так что, когда в июне 1944 года войска союзников начали высаживаться в Нормандии, Немцы продолжали свято верить, что более многочисленная вторая волна будет именно там, где ее ждали. И держали на побережье свои подразделения вплоть до сентября. Изумительная работа спецслужб, но на этот раз... Боюсь, мы поставили не на того агента. Этот идиот, как я могу предположить, умер под пытками, так ничего и не сказав. Более точных сведений у меня нет. Когда разрабатываешь такого рода планы, работаешь с чересчур совестливыми людьми, подобного риска не избежать. Я не поняла. Вы умышленно обрекли на пытки своего человека? — в шоке спросила Гипатия: Смерть одного человека ради спасения миллионов представляется весьма приемлемой ценой. Омлет в любом случае нельзя сделать, не разбив яиц, особенно на войне. Ему, наверное, нужно было самую малость помолчать, а потом во всем признаться прошептала гипатия, кусая губы. Тогда его слова звучали бы не так убедительно. От него требовалось продержаться как можно дольше, перед тем как сломаться. Мне очень жаль, но такова стратегия. Гипатия нахмурилась, но выразить охватившие ее чувства не осмелилась. Давид плеснул себе местного крепкого пойла и залпом выпил. — Как бы там ни было, миссия «Фортитюд» провалилась. Теперь нам осталось лишь проявлять твердость и в максимальной степени сдерживать наступление новой золотой Орды. — Подумай только! — с досадой воскликнула Наталья. «Все сорвалось только потому, что агент оказался чересчур мужественным. От чего только не зависит исход войны». Последовала долгая пауза. У Натальи зазвонил телефон. Она просияла. «Как быстро все меняется! Мне только что сообщили свежую информацию». Наш агент все-таки заговорил, операция «Фортитюд» завершена успешно. Она протяжно вздохнула. О, сколько же это бой не будет еще продолжаться!